Глава пятьдесят Пристегните ремни. Я все еще сидел в баре с Ньютом. Слоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров сан Лоренс. Кросби говорил о писантах. Знаете, что такое писант? Слыхал этот термин. — сказал я, — но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас. Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что может говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался. — Я говорю не про такого малыша, вот как он... И Крозби повесил на плеча Ньюта руку, похожую на окорок. — Не рост делает человека пессантом, а образ мыслей. Видал я людей раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими пессантами. Видал я и маленьких людей, конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я не ладен, и вы назвали бы их настоящими мужчинами. — Благодарствую, — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. — Никогда я не видел человека, который так умел бы справляться со своими физическими недостатками. Я был потрясен и восхищен. — Вы говорили про писантов, — напомнил я Кросби. Надеюсь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта. «Правильно, черт повери!» Кросби расправил плечи. «И вы нам не объяснили, что такое писант?» Сказал я. «Писант — это такой тип, который воображает, что он будто бы умнее всех, и потому никогда не промолчит. Чтобы другие не говорили, писанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится. И, клянусь Богом, он тут же начнет вам доказывать что вы не правы и это вам нравится не должно при таком писанте вы чувствуете себя окончательным болваном что бы вы ни сказали он все знает лучше вас не очень привлекательный образ сказал я моя дочка собиралась замуж за такого писанта сказал Кросби мрачно и вышла за него я его раздавил как клопа Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писанта. — Лапни мои глаза! — сказал он. — Да ведь мы тоже учились в колледжах! Он уставился на малыша Ньюта. — Ходил в колледж? — Да, в Корнелл! — сказал Ньют. — В Корнелл! — радостно заорал Кросби. — Господи, я тоже учился в Корнелле! — И он тоже! — Ньют кивнул в мою сторону. — «Три корнельца на одном самолете, крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один гранфалонский фестиваль. Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает. «Малюю. Дома красишь? Нет, картины пишу. Фу, чёрт!» — Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста, — предупредила стюардесса. — Приближаемся к аэропорту Монзана, город Боливар, Сан-Лоренцо. — А, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. — Погодите минутку. Я вдруг вспомнил, что где-то слыхал вашу фамилию. Мой отец был отцом атомной бомбы. Ньют не сказал одним из отцов. Он сказал, что Феликс был отцом. — Правда? — Правда. — Нет, мне кажется, что-то было другое, — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. — Что-то про танцовщицу. — Пожалуй, надо пойти на место, — сказал Ньют, слегка насторожившись. — Что-то про русскую танцовщицу. Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух. — Помню... В газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка. — Пожалуйста, джентльмены, — сказала стюардесса, — пора занять места и пристегнуть ремни. Юд взглянул на Лоу Кросби невинными глазами. — Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хоникер? И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам. — А может, я и ошибся. — сказал Кросби.